И Гордон Коумсток, поэт, столь много нам обещающий, смотри лид-приложение «Таймс», пулей пронесся к уборной, кинул заварку в унитаз и спустил воду. Потом поспешил обратно, заперся, и привычно, остерегаясь каких-либо шумов, заварил себе свежий чай.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 Не слишком рьяно он пододвинул стул к столу. Вздохнул. Перед тем, как нырнуть в чищобу рукописи, вытянул несколько исписанных листов, расправил их и пробежал глазами. Господи, что за месиво! Этот текст написано, зачеркнуто, сверху написано и снова вычеркнуто, словно тело обреченного бедняги, по двадцать раз из Кромсона скальпелем. Радует только почерк в просветах между грязью. Ровная, интеллигентная строгость. О-хо-хо! Кровью и потом далась эта благородная простота руке, натасканной на свинстве кудрявых школьных прописей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 как воодушевлял замысел самой поэмы. Тогда так ясно ощущалось, что это именно его тема. Однако ж почти сразу прелести Лондона не задались. Размахни по плечу. Да не по силам. Работа не двигалась. За два года налеплено только куча фрагментов, разрозненных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 Слова ожили, заиграли смыслом. На глаза попалась написанная год назад, оставленная без продолжения и сейчас вдруг кольнувшая двустишье. Он несколько раз, мыча, перечел его. «Не то, не то». Когда впервые записал, было нормально. Теперь царапала оттенком неприятной развязности. Порывшись в листах, найдя, наконец, страницу с чистым оборотом, переписал туда-сюда сомнительные строчки, сделал дюжину версий, многократно бормоча каждую на разные лады. Плохо. Вообще плохо. Дешевка. Не пойдет. Нашел первоначальное двустишье в общем черновике и вычеркнул двумя жирными линиями. И почувствовал сделанный шажок, словно действительно удалось что-то сделать. Внезапный энергичный стук с улицы сотряс весь дом. Гордон вздрогнул, мигом вернувшись на землю. Почта.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 Но другое отправлено в английский альманах «Первоцвет». И здесь имелись сумасшедшие надежды.